Глава двадцатая. Позже, тем же вечером, я возвращаюсь в фургон и углубляюсь в беседу с Ливи по видеосвязи. «Он такой горячий эльф, Флора», — говорит она, откидывая волосы на одну сторону, находясь в уютном баре в Хитруу, город ангелов. Вот куда она едет. «Верно, врачи и медсестры следовали за ним по пятам», Как будто он был какой-то ожившей знаменитостью. Но ты бы видела его с детьми. Их милые личики смотрели на него так, словно он действительно был рождественским чудом. Сработала моя сигнализация о потенциальном отце-ребенка. Ого, сигнализация об отце-ребенка? Что случилось? Я вздыхаю. Это было похоже на ощущение дежавю. Как будто я была там раньше и могла видеть, как Коннор поднимает наших собственных детей в воздух, общаясь с ними как самый идеальный отец. Как будто он расцветает в отцовстве или что-то в этом роде. «Слушай меня!» Он изменился, когда был рядом с этими детьми Лив, как будто он впитал в себя всю их тревогу, весь их страх и боль из-за пребывания в больнице и сделал все лучше. Когда он был окружен этими маленькими ангелочками, он не был грубым, соблюдающим правила, спасающим Землю Коннором. Он был счастлив, по-настоящему счастлив быть там. И он предложил приходить сюда раз в неделю до Рождества. Ух ты! Итак, главный вопрос — верит ли он? потому что это звучит так, словно ты сама стала свидетелем рождественского чуда. Позади Ливи люди снуют мимо волоча сумки. Она находится в оживленном баре аэропорта. В том-то и дело, он весь сиял улыбками, а потом отказался от обещания составить компанию в приеме целебного Гоголь-Моголя и сразу вернулся к работе. И он напомнил, чтобы я избавилась от пряничного домика, как будто щелкнул выключателем, и хмурый Коннор вернулся, говорю я. Я думала, что этот опыт изменил его, и он смог своими глазами увидеть, почему Вера больше относится к магии сезона, чем ко всему тому потребительству, на котором он так зациклен. Но нет, он все еще явно не верит. Может быть, ему пришлось все это переварить? Это большое дело, давать обещания больным детям, как он сделал. Похоже, это действительно повлияло на него. Я обдумываю ее слова. Возможно, ты права, Лив, та последняя маленькая девочка. Она была такой больной, такой хрупкой, и смотрела на него так, словно он был богом. Это было самое прекрасное, что я когда-либо видела. Такого рода вещи действительно задевают за живое, независимо от того, верит он или нет. И я думаю, тебе нужно попробовать еще раз, попробовать другой сценарий, чтобы заставить его поверить. Вмешательства никогда не бывают легкими, вот почему они так важны. Верно, мне нужно будет придумать, что попробовать дальше. Позволь мне поддержать тебя здесь. Я прислоняю телефон к полке в спальне, о которую ударяюсь головой каждое чёртово утро, когда вскакиваю из постели, забывая, что живу в доме размером с коробку. «Итак, тебе нравится этот пуховик или вот этот?» — говорю я, размахивая обоями, чтобы она могла видеть. «Они совершенно одинаковые!» Я качаю головой. «Может быть, дело в плохом освещении?» Но они совсем не одинаковые. Один из них угольно-черный, а другой — и сине-черный. Мой вопрос таков. Смывает ли угольно-черный цвет с моего лица? Ее глаза сужаются. Что? Почему тебя это так сильно волнует? Мой рот открывается, чтобы возразить, но слова не идут с языка. Что ты имеешь в виду? «Разве я не могу попросить у своей самой лучшей подруги совета по моде и уходу за кожей, как я делаю уже по меньшей мере два десятилетия?» Она наклоняет голову и бросает на меня один из тех взглядов, которые видят меня насквозь. «Почему ты, Флора Вествуд, вдруг больше всего на свете стала заботиться о своем цвете лица?» Это не из-за если ты на это намекаешь. О, да? Да. Ты безнадежная лгунья. Но что еще хуже? Я думаю, ты лжешь самой себе. Но я думаю, что все это является частью плана фильма «Холмарк». Героиня не может видеть того, что находится у нее перед глазами, потому что она настолько зациклена на различиях между ней и героем, что забывает что именно их различия делают их такими особенными вместе. Я дважды моргаю. Может ли это быть правдой? Почему-то я в этом сомневаюсь. Коннор определенно не является героем Холмарк. Он слишком хмур, слишком организован, и у него слишком много татуировок. Дело совсем не в этом. Это потому, что здешние морозы сушат мою кожу. И хотя раньше я никогда не заботилась о своей коже, с тех пор я поняла, что когда человеку приближается 30, он должен заботиться о таких вещах. И если я смогу отсрочить превращение моей кожи в кожуру трехнедельного яблока, оставленного на солнце, мне придется это сделать». «Третье лицо? Да? А? О, прекрати и признай, что этот чертов парень тебе нравится» что твои яичники перенапряглись, когда ты увидела, каким потрясающим он был со всеми этими детьми. Ты сама так сказала. Если это не знак, то я не знаю, что это такое. Твое сердце узнает его. Теперь тебе нужно напрячь голову, чтобы наверстать упущенное. Мои яичники? Могут ли яичники перенапрячься? Разве это важно? Я выдыхаю воздух. Ты вообще меня слушаешь? Она закатывает глаза. «Нет, я читаю между строк, потому что ты полна этого. Я думала, ты следуешь плану. А на плане черными чернилами жирно написано имя Коннора». «Да, я следую плану и живу мечтой. Но меня отвлекла операция «Заставь его поверить». Это две разные сюжетные линии в двух разных историях. Честно говоря, у Коннора слишком много заморочек для меня. Это та часть, где история превращения врагов в любовников складывается воедино, и они начинают влюбляться друг в друга, но не хотят признаваться в своих чувствах. На самом деле, вероятно, именно поэтому он сегодня сбежал из больницы. Вы, ребята, пережили момент, изменивший вашу жизнь, и это напугало вас обоих. Прямо сейчас по Финляндии витают какие-то сильные чувства. «Я хохочу. На самом деле я понимаю, о чем ты говоришь, но это не так. Этот парень такой морозный, что мог бы стать снеговиком. Серьезно, все, чего ему не хватает, это морковки вместо носа». Ливи качает головой. «Ну ты можешь его разогреть». «Однако я задала тебе вопрос. Какую же все-таки выбрать куртку?» я пытаюсь отвлечь ее поскольку на мгновение испытываю головокружение, что именно я чувствую Коннору. Сможет ли он быть моим вечным счастьем, или я хватаюсь за соломинку в надежде найти любовь? Трудно сказать, поскольку Коннор такая закрытая книга. Никто не хочет быть откровенным и затем отвергнутым. Я была в такой ситуации слишком много раз, и уверена, что он даже не знает, что у Санты Есть северные олени, не говоря уже о всех девяти их именах. И это нарушает условия сделки, верно? И синий-черный цвет подчеркивает лазурь в твоих глазах. Она хлопает ресницами и выглядит весьма привлекательно. Да, и синий-черный. В любом случае, хватит обо мне. Я бросаю куртку на кровать. Что происходит с Джаспером? У вас было «Долгое томное прощание!» — вышептали друг другу нежные слова. Она корчит гримасу, которая говорит о том, что этого не было. В пятницу у нас был непринужденный прощальный ужин. Он давал все эти милые обещания о том, что будет ждать меня, и о том, что мы будем разговаривать каждый день. Но я сказала ему, что не знаю, сработает ли это, учитывая, что меня так долго не будет дома и мы встретились лишь недавно. Если еще мы, я не уверена, потому что все это так ново, поэтому я сделала то, что сделала бы любая современная девушка из Нью Эйдж и спрятала свой телефон в субботу вечером, чтобы не набирать его в пьяном виде и не говорить, что я его обожаю. Я так хорошо спрятала свой телефон, что добраться домой на Убер после ужина с Рашелью «Было немного непросто», — Рошель, косметолог в клинике Ливи. «Черт возьми, Лив, ты делаешь из мухи слона из-за меня и позволяешь своему единственному уйти. Я не знаю, как вразумить девушку. Что ты почувствуешь, если он уйдет кому-то еще? А в следующую минуту ты увидишь в интернете фотографии влюбленной пары, остановившейся в милом маленьком отеле типа постель и завтрак, который имеет какое-то историческое значение, как будто там когда-то жила Джейн Остин или что-то в этом роде. «Ну, я бы не чувствовала себя хорошо. Так почему бы тебе что-нибудь не предпринять? Например, что? Надеяться, что этот парень – самый терпеливый человек на планете? Ты не летишь на Марс, Ливи. Самолеты, знаешь ли, существуют?» Дело не только в расстоянии. Вся моя жизнь рушится, когда он рядом. На прошлой неделе я чуть не сделала инъекцию не той женщине. У меня была одна на наполнитель губ и одна на ботокс, и я перепутала их. Потому что витала в ла ла мечтая об обручальных кольцах, черт возьми. И когда-нибудь видела, чтобы мне снились чертовы обручальные кольца. Ее голос повышается по мере того, как нарастает паника. «У меня есть только одна возможность заключить эту сделку грамотно», и он сильно отвлекает. «Знаешь, эта одурманивающая влюбленность пройдет. Как мне исправить тебя, когда ты так сломлена? Ты когда-нибудь задумывалась, может быть, твоя психика, твое внутреннее «я» хочет, чтобы тебя любили, чтобы выйти замуж?» Но это не значит, что тебе нужно делать всё это в какой-то большой спешке. Просто делай маленькие шашки По крайней мере, дай Джасперу понять, что он тебе нравится. Чёрт возьми, ты окажешься в другой стране. Не похоже, что он собирается заскочить в гости с пиццей и злоупотребить гостеприимством. Да, я полагаю. Я подумаю над этим. Блин. И тебе, блин. Я ухмыляюсь. Я скучаю по тебе. Я тоже скучаю по тебе. А теперь иди и заставь этого викинга влюбиться. С Рождеством я машу рукой. Будет сделано. Пока проблема. Пока и счастливого пути. Я нажимаю кнопку завершения вызова и немного играю со своим телефоном. Остается ли хорошая подруга в стороне от жизни своей лучшей подруги или вмешивается? зная, что подруга не сделает нужного шага, даже если он в ее интересах. Нет ничего плохого в том, чтобы поискать Джаспера в социальных сетях, не так ли? Это не преступление. Заглянуть в его профиль. Я нахожу его на Фейсбук. Запрещенная в России социальная сеть. И, боже-боже, совершенно очевидно, что он идеально подходит ливви Я сорвала джекпот так как его страница не защищена. Бедный дурак, и я могу видеть все его посты. Он восхитительно начитан. Похоже, он любит пешие прогулки, любит делиться фотографиями своей еды, в том числе всех полезных блюд, так что это понравится Ливи с ее трагической ненавистью к еде, не имеющей питательной ценности. Я тяну с решением. Знаешь, что если я отправлю ему сообщение, то нарушу кодекс лучшей подруги, и что если это всплывет у меня перед носом, будет трудно от этого отказаться. И упс, мой палец соскальзывает, и я отправляю ему запрос в друзья. Таким образом, я смогу присматривать за ними обоими и подтолкнуть их, если понадобится.